Бергином и Шетландами, вошел вспомогательный корабль советского флота под названием «Ким» с серпом и молотом на мостике и с красной звездой на крыше люка номер два. На кормовой надстройке на языке, который моряки Атлантиса почему-то считали русским, красовалась надпись «Остерегайтесь винтсв», что должно было означать «Остерегайтесь винтов». Правда, эта странная надпись была продублирована и на английском языке, впрочем, тоже не совсем грамотно, означая, скорее, предостережение «держитесь подальше от наших винтов». На «Атлантисе» посмеивались. Возможно, англичане поймут наш намек. Экипаж Рейнера научился быстро и эффективно менять обличие своего корабля. Немецкая плавбаза, норвежский сухогруз, советское вспомогательное судно. В любую минуту Атландия смог изменить свой облик и стать совершенно неузнаваемым. Но этого было мало. Необходимо было уметь в течение нескольких секунд сбросить себе овечью шкуру и показать волчьи клыки, орудия, торпедные аппараты, тяжелые пулеметы и мины. Пока же клыки были скрыты под тремя слоями овечьей шкуры. Корабль медленно пробирался на север, каждую минуту рискуя быть обнаруженным. Если бы англичане поймали его в Северном море, то, независимо от последствий этого события, о рейдерстве в океане пришлось бы забыть. Возможно, удалось бы с боем прорваться обратно в Германию, но не более того. Роги стоял на ходовом мостике, осматривая в бинокль горизонт. Лейтенант Мор находился на палубе, с интересом наблюдая, как одетый в комбинезон матрос что-то пишет черной краской на крышке большого деревянного ящика.